Маша Трауп. «Миллиграммы счастья». Каждый день в жизни обычной семьи происходят разнообразные события. Возможно, они кажутся совсем незначимыми, но для семьи имеют огромное значение. Я записывала то, что происходит вокруг, с нами, с нашими друзьями и знакомыми. Милые, незамысловатые сюжеты и происшествия, которые происходят в любой семье, где есть дети, бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья и знакомые. Я называла свои наброски «почеркушки». Что в них правда, а что нет. Все правда. Если вы спросите об этом моего мужа, то он будет утверждать, что я все выдумала. Если вы спросите моего сына, то он подтвердит, что ничего описанного и в помине не было. Моя мама в ответ на тот же самый вопрос расскажет еще десять историй, а дочка пороется в дневнике, она скрупулезно его ведет и назовет дату и даже время произошедшего. Эти заметки — мой материнский взгляд на нашу жизнь, то, что запомнилось мне, и то, что я хочу бережно хранить в своей памяти. Впрочем, как и любая мама. Имена, естественно, подлинные. Меня зовут Маша моего мужа Андрей, мою маму, нашу единственную и обожаемую бабушку Ольга Ивановна. Дочке Серафиме, Симе, только исполнилось 9 лет, сыну Василию 17. Ну вот хотя бы то, что произошло сегодня. Мы готовимся к празднику. Симе исполняется 9. Подготовку начали, как водится, сильно заранее. Планируем развлекательную программу, выбираем торт и цвет шариков. Я бы все успела дней за пять до праздника. Но дочь пошла в отца. Она составила подробный список дел, которые предстоит сделать в рамках подготовки. Я уехала в командировку буквально на сутки. Вернувшись, включила телефон, где уже было несколько пропущенных звонков от родителей семенных одноклассников. Оказалось, что в мое отсутствие Дочь нарисовала пригласительные билеты и раздала тем подружкам, которых хотела видеть на своем дне рождения. Я уставилась на календарь. До даты оставался месяц. Но каково было мое удивление, когда мама Насти сказала, что не сможет принять приглашение, поскольку они уже приняли другое, на этот же день. Мама другой подружки, Кати, тоже из класса, сообщила, что просто разрывается. У них тоже два приглашения на эту дату. Первое они получили на неделю раньше второго, то есть нашего. Но Катя хочет пойти к Симе, поэтому они постараются попасть на два праздника и, возможно, опоздают. Только пока непонятно, к нам опоздают или к другому имениннику. Я еще раз сверилась с календарем, проверила дату и даже год, в котором мы живем, и опять ничего не поняла. «Ну да, действительно, до дня рождения еще целый месяц». «Не понимаю, я сошла с ума? Это же обычный детский день рождения, не международный экономический форум и не чемпионат мира по футболу». «Не вижу разницы», — ответил муж. «А я вижу. Я устроила столько детских дней рождения, что могу работать ивент-менеджером. И прекрасно знаю, что все запланированное рушится в один момент». Дети вдруг заболевают или уезжают к бабушке на дачу, делают прививку или просто просыпаются в плохом настроении и никуда не хотят идти. А те, кто сказывался больным и занятым, вдруг сообщают, что будут непременно. Хотя и это не гарантия. Вдруг в этот же день оказывается день рождения у тети или двоюродного дяди, которые праздновать не собирались, но вдруг решили. А тетя важнее. Кто бы спорил? Но потом, когда я ехала в такси из аэропорта, позвонила мама мальчика, который тоже имел счастье родиться в один день с моей дочерью, и спросила, «Как мы будем делить детей?» У меня после самолета одно ухо было заложено, я мечтала о горячем душе и чае, и меньше всего была готова делить детей. Оказывается, ей уже две мамы сказали, что было бы неплохо, если бы мы с ней объединили наши праздники, и тогда бы никому не надо было бы успевать. Но мама не хотела объединяться, поскольку они с братом родились в разные годы, но в один день, и это осталось детской травмой на всю жизнь. Она ненавидела свой день рождения, который отмечала вместе с братом, как в детстве, так и сейчас. Она всегда хотела иметь свой собственный день рождения. Так что своего сына она ни с кем объединять не хочет. «Конечно», — сказала я, поскольку последний час из-за глухоты на всякий случай совсем соглашалась. Согласиться проще, чем переспрашивать. «Давайте вы возьмете девочек, которых не пригласил Степа, а мы заберем мальчиков», — предложила мама. Меня не было в Москве сутки. Казалось, что я отсутствовала. «Как минимум год!» Лихорадочно пыталась понять, кто такой Стёпа и как зовут его маму, а ещё как она выглядит, чтобы вспомнить, как я к ней отношусь. В том смысле, видела я её или нет в принципе, и какое она оставила впечатление. К тому моменту, когда я добралась до дома, делёж детей не закончился. Две девочки точно хотели прийти на день рождения к моей дочери, а не к Стёпе поскольку успели выяснить детали развлекательной программы. У Симы будет сладкая вата, у Стёпы прыжки на батутах, у Симы пройдёт мастер-класс по изготовлению липких червяков из полимерной слизи, у Стёпы эстафета с лазанием по канатам и прохождением лабиринтов, у дочки торт с бабочками, у мальчика с футболистами, у Симы в качестве отдарков бусы и браслеты, у Стёпы конфеты и печенье. Я уже гадала, что такого придумает мама Стёпы, чтобы переманить детей на праздник. Сима спрашивала, можно ли заказать на дом, помимо физико-химического шоу, где всё шипит, взрывается, сверкает и клубится, ещё зайчиков, ёжиков или обезьянок. Живых. Ну или хотя бы крокодильчика. Я ответила, что могу заказать ей всё, включая Карлсона. Но в этом случае она не получит ни одного подарка и лишится шаров, сладкой ваты, Гироскутеры, о котором она мечтала, и полимерных червяков. Причем на ближайшие два дня рождения. Потому что живые крокодилы с вызовом на дом стоят очень дорого. Разговоры про Делёж детей вдруг утихли. Видимо, Стёпа попросил у мамы слона, чтобы перебить семенного крокодила. Эти почеркушки о крокодилах, которых просят дети. О школьных буднях и о нежданных визитах бабушки а не о том, что каждая мать живет сегодняшним днем, потому что завтра непременно случится событие, по сравнению с которым вчерашнее покажется ерундой. Эти истории для мам, которые так устают, что не могут вспомнить и половины случившегося. Я их записала. Вспомните домашние задания, нерешаемые задачки, испеченные булочки, поделки на школьный конкурс, над которыми вы сидели ночами вместе со мной. Наверняка у нас общие воспоминания.